Они хотели, чтобы их акция получила общественный резонанс и стала публичной пощечной католической церкви, — сказала Кат. «Мы не можем утверждать это наверняка, — возразил Монг. Попробуй взглянуть на дело шире. А если это просто ловкость рук? Попытка вывести следствие на ложный след. Ведь после столь кровавого массового убийства основное внимание наверняка будет обращено именно на него, — а не на кучки как костей. Похоже, его слова не убедили Кат, но по ее лицу вообще было сложно что-либо прочитать. Она, как говорят картежники, играла, прижав карты к груди. Что ж ему этому учили? И так подвела то Грей, В настоящее время изучение возможностей не дает нам ключа к пониманию того, кто организовал бойню в соборе.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 чтобы рассмотреть его со всех сторон, когда встретимся с нашими коллегами из Ватикана. И тогда у нас остается последний, важный вопрос — средства Что снова возвращает нас к обсуждению финансового вопроса? Назидательно поднял палец Монг. Операция была блестяще спланирована, великолепно осуществлена. Взять хотя бы то, сколько людей приняли участие в ее проведении. Это была весьма дорогостоящая операция. А значит, за похищением костей все же стоят деньги. Деньги, да. И некое новое неизвестное нам пока технология, добавила Кэт. Мон кивнул. Кстати, а что с этим странным золотом, обнаруженным в обладках для причастия? Моноатомное золото, — Пробормотал Кэт, и губы ее сжались в тонкую линию. грейв вспомнил. Электрод, покрытый слоем золота. В выданных им досье этому странному золоту было посвящено огромное количество страниц с информацией, полученной от ведущих лабораторий по всему миру. British Aerospace, Argon National Laboratory, корпорации Boeing, Института Нильса-Бора в Копенгагене. Порошок являлся не просто золотою пылью, Это была принципиально новая форма химического элемента золота, находящегося в так называемом многоатомном состоянии, или М-состоянии. В отличие от привычной формы металла, белый порошок представлял собой золото, разложенное на отдельные атомы.